Глава двадцать четвертая. Все правда. Если секс между занятыми в расследовании по одному делу агентом и защитником вскроется, это может привести к аннуляции судебного процесса и к увольнению обоих. Только мысль затевать возню была мне не по душе, пока, во всяком случае. Я все еще кипела из-за того, что Коулман кинула меня в тюрьме, не говоря уж о том, что не сказала об отстранении. Наша, чиста как первый снег, Коулмен, спящая с государственным защитником, без санкции, привлекающая к делу Зигмунда, выносящая папку с материалами дела из здания и бюро, у меня появились сомнения, стоит ли ей вообще доверять. Слишком уж она напоминала меня. Но всего этого было недостаточно, чтобы бросить ее под танк, настучав на нее и Хьюза. Я представила Коулмен секретным агентом или просто ведущей некую игру — В свою защиту должна подчеркнуть именно поэты причин, мне не пришло в голову, что она может быть в опасности. В настоящий момент мне необходимо сосредоточиться на добывании фактов, прежде чем составлять обвинения, из-за которого Коулман потеряет работу. Она слишком старалась делать всё правильно. Я позвонила Коулман на мобильный, но тот оказался выключен. Я написала ей по электронной почте, что все знаю и приеду к ней в офис объясниться завтра. Она не ответила. Ох, Харри, что стряслось? Карл и я перед ужином сидели на черном диване со стаканчиком недорогого, но довольно сносного мальбика и наслаждались восхитительным влажным воздухом пустыни, где-то в горах шел дождь. Дуновение ветерка чуть смягчило зной раннего вечера, понизив температуру до семидесяти с хвостиком. По пути из тюрьмы домой я, наконец, достучалась до Зака Робертсона. Его голос звучал так оптимистично, как только мог, и я успокоилась на его счет и не отругала за то, что не отвечал на мои предыдущие звонки. Зак сказал, что занимался организацией кремации тела Джессики и спросил, смогу ли я развеять ее пепел на вершине Маунт-Леммон. Я согласилась». «Замечательно. Я проверил. Это самая высокая гора близ города. Джессика любила походы в горы. Разговор потерял нить. «Когда едешь домой?» — наконец задала я вопрос. «Завтра ранним рейсом», — ответил он после паузы, тоном то ли чуть уклончивым, то ли извиняющимся. «А попрощаться по-человечески не было в твоих планах?» «Зигмунд, а теперь и Зак», — подумал я. «Что это с ними обоими?» Как поедешь в аэропорт? На такси. Разреши хоть отвезти тебя к самолёту. Когда подъехать? Не стоит, Зак, я настаиваю. Я услышала, как стукнула положенная на стол трубка, значит, мой звонок застал его в номере. Он быстро вернулся. Вылет очень рано, в 6:50 утра. Отлично. Завтра в 6:00 увидимся, заключил я. Карло отложил жизнеописание Витгенштейна, Мой Клайв Каслер уже какое-то время покоился на моем бедре. Автор оказался недостаточно увлекателен, чтобы помочь мне убежать от реальности. Карло потянулся и нежно накрыл мою ладонь своей. «О, Харри, что стряслось?» — повторил он. Я ему рассказала. О, конечно, не о человеке, которому грозила пожизненная засаг с мумией, и не о серийном убийце, и не о моей одержимости им последние тринадцать лет. и ни о том, что возможно он всё ещё на свободе, а если Зигмунд прав, то с большой долей вероятности убивает прямо сейчас. И не о своём подозрении, что кто-то пытался меня убить и потерпев неудачу, попробует ещё, и уж, конечно, не об убийстве Джеральда Пессела и о том, как я замела следы, потому что всё ещё была уверена, что профессор не сможет мириться со знанием того, на что я способна. Опустив кровавые подробности, я поведала Карлу об отце, потерявшем дочь и никак не способном смириться с её смертью, и о том, как я не могу избавиться от чувства вины за всё это. Карло слушал молча, не делая попыток что-то уточнить, переспросить. После того, как я закончила, он немного сгорбился в своём кресле, словно под тяжестью узнанного, и сказал: "Как чертовски тяжела жизнь". Ты прав, полный отстой. И в конце ты умираешь. Он было задумался, затем пожал плечами. Никогда не считал себя несправимым оптимистом, но должен признаться, мне доводилось видеть, как благословение приходит к нам через страдания. Осторожно, профессор. Вы сейчас говорите почти как священник. Возможно, Карло покрутил в бокале остатки вина и вдохнул его аромат. Попытка извлечь смысл из тягот жизни не исключительно христианская. Пример Виктор Франкл. И мне нравится, как кто-то сказал когда-то: "Трещины есть во всём, но в них проникает свет". Витгенштейн, я показала на его книгу. Леонард Коэн Карло покачал головой, и как недавно Зигмунду, который обо мне тоже столько знал, мне очень захотелось рассказать Карлу всё. Слова разрывали грудь, и понадобились все силы, чтобы удержать их там. Я выдавила усмешку и изобразила пальцами подобие креста. «Благослови, отец, ибо грешно!» «Последний раз исповедовалась сорок пять лет назад», — обратилась я к нему. «Увы, когда ты брала меня в мужья, ты отказала в возможности быть твоим исповедником. Придется тебе поискать другого духовника. Так ты в душе еще священник или уже нет?» Карло задумался, будто я заставила его что-то вспомнить. «По правде говоря, да». Мне никогда не удавалось перестать быть им. Затем он повернулся ко мне так, чтобы видеть реакцию на его вопрос: "А как ты, любимая? Можешь перестать быть секретным агентом? Нас называют специальными агентами". Он мягко улыбнулся. "Так да, специальным. Можешь ты перестать быть им?" Видимо, мы оба знали о чём он, и ни один из нас не мог ответить. Я услышала, как на кухне зазвонил стационарный телефон. Карло сделал глоток вина, и в его голосе мне почудилась покорность. Мы могли бы позволить надиктовать сообщение. Я оставила мужа и пошла отвечать на звонок. Решила, что это Коулман, и не хотела упустить случая отчитать её за то, что не сообщила об устранении отдела, и за то, что так подвела меня в тюрьме. Звонила не она. Бриджет, голос Макса Куйота чуть более унылый, чем обычно, Я хотел бы, чтобы ты приехала в кабинет патологоанатома завтра часам к 2, зачем спросил я? Обнаружили что-то связанное с телом, которое нашли в машине? Нет, кое-что другое. Я хотел бы, чтобы ты взглянула на это, ответил он и отключился.